Номер пять. Принцип черной королевы. Борьба за существование. «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте», — говорила Алисе черная королева в книге Льюиса Кэрролла. То же самое могли бы сказать все биологические виды, обозрев свое существование в масштабах эволюции. Ученые назвали данное явление принципом черной королевы. Волки питаются зайцами. Следовательно, преимущество имеют те длинноухие, которые быстрее бегают. Они выживают и продолжают род, передавая гены потомкам. Таким образом, следующее поколение волков имеет дело с более быстрыми зайцами. Среди серых не останутся голодными лишь те, кто сможет почуять, перехитрить и догнать ускорившуюся добычу. У них будет преимущество. Они смогут прокормить себя, завести потомство и передать ему приобретенные навыки, к которым на очередном витке эволюции придется приспосабливаться новому поколению зайцев. И так без конца, на всем протяжении существования биологического мира. Зайцам Так же, как всем остальным видам, приходится приспосабливаться не только к естественным врагам, но и к окружающей среде. Она тоже постоянно меняется. То становится теплее, то происходит наводнение, то привычного корма вырастает меньше. Приспосабливаются и выживают те, у кого есть подходящие механизмы. Другой вид борьбы за существование – борьба внутри вида все зайцы едят одно и то же нуждаются в одинаковом убежище убегают от одних и тех же хищников значит они конкуренты друг друга в природе нельзя расслабиться ни на минуту немного зазевался и тебя съели или обошли об этом и говорила мудрая черная королева интересный факт в один грамм днк можно записать 700 терабайт данных. Половину всей цифровой информации в мире. Кто борется, может проиграть. Кто не борется, уже проиграл. Бертольд Брехт